Ровное наследство. У одного купца было два сына. Старший был любимец отца, и отец все свое наследство хотел отдать ему. Мать жалела меньшего сына и просила мужа не объявлять до времени сыновьям, как их разделят. Она хотела как-нибудь сравнять двух сыновей. Купец ее послушал и не объявил своего решения. Один раз мать сидела у окна и плакала, как он подошел в странник и спросил, о чем она плачет. Она рассказывала: "Как мне не плакать? Оба сыны мне равны, а отец хочет одному сыну всё отдать, а другому ничего. Я просила мужа не объявлять своего решения сыновьям, пока я не придумаю, как помочь меньшому. Но денег у меня своих нет, и я не знаю, как помочь ему". Сродник сказал: "Твоему горю легко помочь. Пойди, объяви сыновьям, что старшему достанется всё богатство, а меньшому ничего. И у них будет поровну". Меньшой сын, как узнал, что у него ничего не будет, ушел в чужие страны и выучился мастерствам и наукам. А старший жил при отце и ничего не учился, потому что знал, что будет богат. Когда отец умер, старший ничего не умел делать, прожил все свое имение, а младший получился наживать добро на чужой стране и стал богатым.